Глава двенадцатая Подарок осени Тихо, так, что никто не заметил Открылась дверь Там, за порогом в ночной тиши стояла волшебница осень Лунные лучи скользили по ее распущенным волосам В них переплетались ленты и яркие, словно огоньки, листья Подол длинного, расшитого лесными травами платья развивал легкий ветерок А вокруг летали золотые мотыльки Волшебница склонила голову и умиротворенно смотрела на веселящихся зверей Это был долгий и понимающий взгляд. Осень уже начала исчезать, когда заяц вдруг ее увидел. От удивления он открыл рот и уронил бублик. Несмотря на то, что волшебнице волшебницы совсем не было меха и длинных ушей, заяц понял, что это настоящая красавица. Ослепительная, великолепная, изумительная. Все в ней было дюковинно, и длинные, как крылья бабочки-ресницы, и сияющие небесные синевые глаза. Волшебница улыбнулась Зайцу и поднесла тонкий палец к губам. -с -с -с! произнесла она. «А может быть, это ветер шуршал в травах?» Зайц завороженно кивнул. Он понял, что удивительные гости не хочет, чтобы на нее смотрели, и на мгновение зажмурился а когда открыл глаза, то волшебницы уже не было. Заяц выбежал из берлоги, светила луна, из леса веяло прохладой, а на том месте, где стояла волшебница, осталась золотая корзина, полная грибов, яблок и гроздей рябины. Волшебный подарок осени. «Спасибо!» — крикнул Заяц, не смея поверить, что чудесная корзина теперь принадлежит ему. Никто не ответил. Заяц постоял еще немного, потом взял корзину и пошел обратно к веселящимся друзьям. Он никому не рассказал о том, что увидел. Никому, кроме медвежика. И медвежик зайцу поверил. А заяц поверил в летающую рыбу. Этой ночью осень ушла из леса, унеся с собой последнюю листву. А ей на смену пришла другая колдунья, хрупкая и белая, в длинной невесомой фате, в струящемся платье и соскрящимися ледяными глазами. И тогда пошел снег.